Память святого отца нашего Полувия, епископа Ринакирского. Преподобный отец наш Полувий был учеником святого Эпифания. Он сопровождал своего учителя тогда, когда он плыл на корабле, возвращаясь из города Константинополя. В то время святой Эпифаний сказал ему «Чадо Полувий, вот я отхожу уже из этой жизни, исполни же мою заповедь, иди в Египет, ибо и после смерти моей я буду заботиться о тебе». И когда святой Епифаний скончался, то Палувий, не дождавшись его погребения, так как тело его не было погребено десять дней, отправился по его завещанию в Египет. И там встретил его начальник города Ренакира и спросил его, «Откуда ты идешь?» — «Из Кипра», — отвечал Палувий, «ибо я был учеником Епифания, епископа кипрского, который отошел уже ко Господу». Градоправитель Ренакира сильно был опечален смертью преподобного, и, пригласив святого Полувия к себе, поставил его епископом в своем городе. За свою добродетельную и непорочную жизнь святой Полувий удостоился дара чудотворений. Так молитвою он низвел дождь с неба и умножил тем плоды на нивах. Достигнув глубокой старости, он отошел к Господу.